Перкауи раньше доводилось бывать в Касаре, хотя, как и все жрецы общины, он предпочитал тишину своего храма. Город Культ-Ануи, столица большого процветающего Сипата-Хардаи, был одним из древнейших в Таур-Дуат. Он считался ровесником династии Вейсир и Эмхет. Здесь первые ремы когда-то постигали таинство смерти и трансформации. Здесь они получили в дар искусство от самого стража порога, владыки и защитника мертвых. Х храните вот перерождения после того как пал храм перкау в свое время процветающей косассар стал последним рубежом в эльфийском вторжении минувшей войны. Ремы бились до последней капли крови, сражаясь за это место силы, символ их благополучного посмертия. Эльфы жаждали получить кассар, зная что разрушение города поколеблетет уверенность врага, лишит солдат такой необходимой опоры. Рэмэя не боялись смерти, когда знали, что по ту сторону их встретит страж порога. Но потеря его милости лишила бы воинов их несокрушимой храбрости и привела бы к безоговорочной победе Денвайнена. Город пострадал в сражениях, но сейчас на его теле уже не были видны те глубокие шрамы от гремевших воин, коих историй отношений Рэмэя и эльфов насчитывало немало. В первую очередь Рэмэя всегда восстанавливали дома своих богов, а потому улицы в косаря были вымощены заново стены достроены внимательный взгляд конечно мог различить новые плиты на фоне более древних но в том что касалось росписей и рельефов мастера постарались на славу чтобы все священные стены выглядели гармонично независимо от того когда были нанесены первые штрихи отличительной особенностью косара было великое множество собак чувствовали они себя здесь еще более вольготной чем местные жители Сытые и довольные под защитой своего божественного покровителя, они плодились и множились на радость хозяевам города. Даже в кабаках для собак были отведены отдельные открытые террасы. И дабы не лишиться милости божества, каждый уважающий себя хозяин такого заведения всегда имел на готове миски с водой и обрезки мяса с кухни. Целые стаи собак охраняли подворья и улицы. Изображения псовых украшали входы в лавки и дома. А глазами статуи у городских ворот и у храмов милостиво взирал на свою обитель псоглавый бог Ануи, супруг Ауси Таар, отец Ваесира. К слову, лучшие гончие тоже выращивались в Кассаре. Щенков поставляли отсюда ко двору самого императора, в далекую Апицуд. Здесь же обитали древнейшие династии священных псов-стражей, и великой честью для каждого храма Ануи в империи считалось получить в дар щенка из Кассара. город процветал и обитатели его жили сыто какому бы сословию они ни принадлежали жрецы со всей империи пребывали сюда на обучение богатые и влиятельные ремыи делали щедрые пожертвования в местные храмы не всем по кошелю был погребальный ритуал проводимый косарскими бальзамировщиками но совершить паломничество сюда хотя бы раз в жизни считал своим долгом каждый житель империи тмосфера косара впрочем нравилась далеко не всем. город был своего рода кристаллизованным осколком вечности застывшим временем напоминанием о переходе который предстоит каждому от века к веку он рос но почти не менялся воспевая традиции древние как сам ремейский народ не ведавший страха перед смертью темные стены огромных храмов угнетали несведующих близость древних некрополей напоминала о вездесущем дыхании потустороннего духи владели косаром так же как и живые радости жизни и спокойное достоинство смерти обитали здесь бок о бок в гармоничном сочетании на некотором отдалении от города в паре дней пешего пути жила самая крупная община ааннуират в империи эти могучие воины предпочитали селиться отдельно от прочих ремы но были частыми гостями у городе в случае угрозы они вставали на защиту храмов одними из первых И не дали милосердия к тем кто приходило сквернить землю и у бога мирного договора они придерживались только лишь потому что так повелел владыка, но с эльфами они даже не разговаривали не то что не вели никаких дел их память хранила полную летопись древнего противостояния, а дикая натура не принимала компромиссов обо всем этом думал перкау пока воины вели его по людным улицам касссара к центральному храму. попутно отгоняя зевак и упорно не отвечая ни на чьи вопросы. Перкао был рад, что его не узнали, когда ладья вошла в порт Касара, жрец дал ему длинную тунику и головной покрывало, чтобы скрыть лицо. Император пока не объявил его вину во всеуслышание, и потому лишние вопросы были ни к чему. Цепи с его ног сняли, чтобы облегчить ходьбу, бежать здесь все равно было некуда, но на руках оставили. Столичный жрец шел рядом с Перкао, положив тяжелую ладонь в льняной перчатке на его плечо. Второй жрец остался в храме вместе с несколькими воинами. Так приказал владыка. Аллея храма по всеобщей реймийской традиции выходила к берегу Великой реки. По обе стороны от нее располагались несколько статуй черных шакалов, возлежавших на ларцах таинств. Традиционное изображение стражей, свиты Ануи. Тропа, вымощенная гладкими светлыми плитами, примыкала к пилонам врата были украшены огромными обелисками и двумя статуямивайссира с ликом одного из первых императоров того кто заложил храм косссара двор упирался в широкую двойную лестницу с тремя гладкими спускми по бокам и в центре для тяжелых носилок со статуями божеств выносимых во время празднеств над лестницей располагалась открытая терраса на которой стояло несколько колосов ануи взиравших на молельный двор Статуи были выполнены в виде псоглавого мужчины, либо сжимавшего в руке копье, либо держащего весы истины, с пером на одной чаше и сердцем на другой. За террасой, параллельно ей, тянулся колонный зал, обрамлявший вход во внутренние помещения храма. На каждой из прямоугольных колонн были изображены сцены из жизни Ануя, владыки Неферу и первого жреца Ауси Таар, а также после его божественной трансформации. Были здесь и сцены с западного берега, которые Перкао мог воспроизвести в памяти, даже если его разбудить среди ночи. Тропа, как и всегда, была полна паломников и младших жрецов, входивших в молельный двор или покидавших его. Воинам пришлось расчищать себе дорогу, чтобы беспрепятственно пройти. В стороне на ступенях храма отряд встречали несколько бальзамировщиков, хорошо знакомых Перкао. От самого Перкао все старательно отводили взгляды, делая вид, что не имели к нему никакого касательства. После традиционного обмена приветствиями прибывших пригласили в одно из внутренних святилищ, где их уже ждал верховный жрец Кассара. Как Перкао успел понять из краткого разговора своих спутников, задерживаться в городе они не собирались, портал был готов, и его должны были переправить в Апицуд. При этой мысли Перкао сбился с шага, и сердце его пропустило пару ударов. Он долго готовился к этой встрече, но так и не был готов. Тень страха распахнула над ним темные крылья, когда воины препроводили его под семь святилища. Б беззвучно он читал молитву своему божеству и как только вошел в храм ощутил силу ануя оберегавшую его. страж порога был с ним и даровал ему свою защиту. Пкао действовал согласно его воле охраня ихефера. тогда же жрец был еще только юным послушником в нем жила детская непогрешимая уверенность в том что если все делать правильно оно и защитит его от всего на свете почему то сейчас он вспомнил то чувство возможно потому что именно в такой защите отчаянно нуждался хоть и знал что пути богов неисповедимо и они подвергали своих служителей самым неожиданным испытам дабы совершенствовать их дух а оно и не было жестоким божеством. Он был абсолютно и беспристрастно справедлив. вот только божественная справедливость подчас сильно отличалась от справедливости привычной и мирской. Перкао оставалось только довериться судьи, уповать на то, что его собственной воли будет достаточно для того, что ему предстояло пройти. они спустились в портальное святилище, выглядело оно точно так же как и портальный зал в храме Пкао до того как его разрушили эльы. Массивные колонны в форме связок бумажного тростника выселись по периметру круглой площадки. В узоре иероглифических надписей на них не было ни единого случайного символа. Каждый пребывал в идеальном соответствии с остальными и, находясь на своем месте, усиливал действие формул, в которые был включен. Пол был покрыт единой монолитной плитой, на которую по кругу в определенном порядке были нанесены символы созвездий и планет, ориентир. сама плита была выкрашена в синей и бирюзовой таких насыщенных оттенков точно это был не песчаник а чистейший азурит который жрецы часто использовали в ритуальных украшениях во подвели перкау к группе жрецов у портального круга и расступились бальзамировщик посмотрел в глаза верховному жрецу пожилому ремы по имени саар когда перкао был моложе саар не раз предлагал ему присоединиться к общении косара отмечая его таланты и преданное служение псаглавому богу теперь в темных глазах верховного жреца отражались горечь и недоверия поджав губо он окинул взглядом процессию а потом жестом отстранил всех и шагнул к перкау даже столичный жрец поколебавшись отступил давая им некоторое уединение сар буквально излучал непререкаемую волю глубинную силу скажи что это неправда брат тихо произнес верховный жрец заглядывая в лицо перкао ты не мог бросить тень такой скверны на всех нас бальзамировщик вздохнул и покачал головой как и прежде я верен аннуе ответил он чуть слышно тебе лучше не знать всего что говорят о тебе тихий голос саара дрогнул от сдерживаемого гнева тебя называют колдуном о сквернителем говорят даже что ты прошел посвящение владыки первородного пламени я не отрекался от стражи порога брат твердо ответил перкао каждый мой шаг по прежнему совершается согласно его воле мне не нужно доверие смертных чтобы знать это я верю тебе чуть мягче проговорил саар я знаю тебя слишком долго чтобы не верить дайте то боги чтобы и владыка наш поверил «Да хранит тебя страж порога! Да дарует он тебе справедливость!» Впервые за долгое время Перкао нашел в себе силы улыбнуться. А оно и благословлял его добрым словом через своего жреца. «Что случилось с телами солдат?» — чуть слышно шепнул Перкао. Саар подался вперед и так же тихо ответил. «Их переправили в косар на той же ладье, что и тебя. Чтобы мы проверили их и, если придется, очистили от скверны. «А еще раньше обоз с телами других солдат, направлявшийся от границы в ваш храм, согласно приказу, развернули и также доставили сюда». «Вы хорошо позаботитесь о них, я знаю», — с облегчением ответил Перкао. «Спасибо, что сказал мне». Саар кивнул. Больше времени на разговоры не было. На них уже и без того бросали подозрительные взгляды. Верховный жрец обернулся и отдал приказ открыть портал. Став в круг среди своих братьев и сестер по служению, он начал читать магическую формулу, позволявшую разомкнуть пространство и проложить незримый путь отсюда, в святилище Ануи, в Апицуд. Вперед выступили трое солдат из сопровождения Перкао. Мгновение они еще были здесь, переступая испещренную священными знаками черту круга между резными колоннами. А потом их не стало. Ни вспышки, ни единого постороннего звука, кроме монотонных голосов жрецов. столичный бальзамировщик сжал плечо перкау и повел его вперед еще двое воинов шли за ними. саар не сбился читая заклинания но посмотрел ободряюще перкау закрыл глаза собираясь с мыслями и сделал шаг к разрешению своей судьбы пространство разомнуось принимая его он почувствовал лишь легкую приятную дрожь следующий его шаг был сделан уже в другом святилище